как бутылка пива стоила сборной Англии полуфинала чемпионата мира. Пятница, 12 июня 1970 года. Накануне Англия, проведя довольно средний матч, выиграла у Чехословакии со счетом 1-0 и обеспечила себе второе место в группе С и выход в четверть в финал чемпионата мира 70 в Мексике, все четыре игры которого – Должны были быть сыграны в воскресенье. Это давало футболистам три дня отдыха. Альфремзи, тренер англичан, решил, что команде не повредит немного расслабиться перед ответственной игрой. Недалеко от отеля Хилтон, где вольготно расположилась сборная, разместился кантри-клуб Гвадалахара с полями для гольфа, теннисными кортами, плавательными бассейнами и, конечно, шикарным баром. Членство в этом элитном клубе обходилось в 2000 долларов в год, около 23 тысяч в современном эквиваленте. Многие футболисты, в том числе Джо Мерсер, Дон Риви, а также несколько жен игроков, заходили туда без разрешения главного тренера команды, чтобы сыграть в гольф или теннис. А остальные ждали шанса, когда строгий Рэмзи немного смягчится и разрешит им отдохнуть в вожделенном клубе. Наконец, Альф дал добро. Англичане привезли в Мексику свою еду, свои напитки, даже свои матрасы. Однако пиво оказалось европейцам достаточно безопасным. Многие предпочитали пиво в воде, поскольку как раз от питьевой воды в Мексике можно было легко заразиться, а алкоголь, содержащийся в пиве, как свято верили гости чемпионата мира, убивал бактерий. Сторонников этой теории не смущало, что пиво на 99% и состоит из воды. Так что никто не удивился, когда сборная Англии, прибыв в кантри-клаб, первым делом заказала по паре бутылок пива каждому игроку. Принесли одну и Гордону Бэнксу, одному из лучших вратарей XX века занявшему второе место в списке лучших голкиперов в истории футбола после Льва Яшина. В этот момент, сами того не ведая, англичане перестали бороться за защиту чемпионского титула, обладателями которого они стали на чемпионате мира 1966. «Я не помню, была ли открыта бутылка, которую мне принесли», писал Бэнкс в своих мемуарах. «Все, что я помню». Это как через полчаса почувствовал себя очень нехорошо. Победители каждой группы оставались на своих тренировочных базах, тогда как занявшие вторые места должны были переезжать. Таким образом, Англия должна была играть в Лионе, в нескольких сотнях километров от Гвадалахары. Команда хотела лететь самолетом, Однако ей сказали, что аэропорт Леона настолько мал, что не сможет принять их самолет. Хотя странным образом, аэроплан со сборной Германии прекрасным образом приземлился туда несколькими днями ранее. Это означало, что вместо того, чтобы спокойно прилететь в Леон за день до четверть финала, сборная Англии была вынуждена воспользоваться услугами местной автобусной компании. Весьма сомнительного качества, надо сказать. Они должны были остановиться в мотеле «Эстанса», том самом, на который жаловались недавно вылетевшие из чемпионата мира болгары. Несмотря на то, что англичане пытались попросить об альтернативном варианте, в тот самый момент, когда сборная Перу договаривалась о местах в престижном отеле «Гуанахуато», им было отказано. Так и получилось» что в Гвадалахаре Бэнкс провел ужасную ночь в отеле, большая часть которой прошла на полу туалета. А во время пятичасового переезда в Леон он страдал от невыносимых болей в желудке и ощущал, что может быть сильно болен. После прибытия Бэнкса отправили в его комнату отдыхать. Проблема была в том что мне становилось плохо так часто, что я не мог отдохнуть в перерывах», — писал Бэнкс. «Это необычное расстройство желудка. Я был слабее котенка. Мои конечности сводило, мой желудок болел не переставая. Я то потел, то дрожал так, как будто меня вытащили на улицу зимой в одних шортах. В ту ночь мне практически не довелось лежать в постели». Состояние Гордона оценил врач команды Нил Филлипс, который вспоминал в своей автобиографии, что днем Галкиперу удалось поспать, приступы диареи почти прекратились, а общее самочувствие немного улучшилось. На следующий день врач снова посетил больного и сказал ему оставаться в постели, а после отправился на стадион. Пока Филлипс отсутствовал, Бэнксу пришлось пройти через несколько фитнес-тестов. Я и раньше видел тесты Альфа, которыми он проверял, здоровы ли игроки, — вспоминал Бэнкс. Это были довольно строгие тренировки, так что я знал, если я смогу пройти эти тесты, это означает, что я готов к игре со сборной Германии. Гордона доставили на лужайку рядом с отелем и попросили пробежать до ближайших деревьев и обратно. После этого ему сказали, что сейчас будет отработка вратарских навыков. Я подпрыгнул вверх и покачался на пальцах ног. Затем я поднял и опустил руки, готовясь к отработке сейвов. Помощник Рэмзи Гарольд Шефферсон покатил мяч ко мне, как это обычно делают отцы для маленьких детей. Я наклонился и поднял мяч, затем бросил его обратно. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Альф. — Кажется, нормально, — ответил я, задаваясь вопросом, когда же начнется фитнес-тест. «Отлично!» — сказал Альф. «Ты играешь!» Собрание команды перед матчем проходило в номере Рэмзи, поскольку в гостинице, где разместили английскую сборную, не нашлось никаких подходящих для этого помещений. «Я сел на полу двери, писал Бэнкс, «и когда Альф начал говорить, из моей груди вырвался непроизвольный стон. Судороги в желудке вернулись с удвоенной силой. Я почувствовал ужасную слабость». Моя рубашка тут же прилипла к телу. Пот буквально заструился по лицу. Комната была очень маленькой, — вспоминал Филлипс. Было ужасно жарко и душно, несмотря на то, что мы открыли окна. Во время встречи Гордону стало плохо, и он упал в обморок. Я оттащил его обратно в номер, уложил в кровать и сказал, что он не может принимать участие в игре. В сборной Англии, помимо Бэнкса, Было два запасных вратаря – Алекс Степни, который несколько лет назад завоевал с Манчестер Юнайтед кубок чемпионов, но единственный раз сыграл за сборную за неделю до чемпионата мира в товарищеском матче со Швецией. И Питер Банетти, вратарь Челси по прозвищу Кот. Питер сыграл за сборную шесть матчей, пять из которых были товарищескими, и пропустил всего один гол. Рэмзи сказал ему готовиться к игре. Сборная Англии сыграла пять игр в Южной Америке, включая два товарищеских матча перед чемпионатом мира с Эквадором и Колумбией. И Гордон Бэнкс стоял в воротах во всех этих матчах. У Банетти было немногим больше часа, чтобы подготовиться к игре против сборной Германии. Через два часа Англия вела в счете 2-0 и контролировала игру. Правда, это длилось не слишком долго. «Чудо Берна» повторилось в Мексике 16 лет спустя, и Бонетте оставалось только провожать взглядом мячи, влетавшие в сетку его ворот. На 69-й минуте матча Франц Беккенбауэр прицельно выстрелил с края штрафной, начав камбэк Германии. А затем, еще до возобновления матча, Рэмзи совершил роковую ошибку, убрав с поля Бобби Чарльтона – одного из лучших игроков в истории английского футбола, заменив его на Колина Белла. Замена, естественно, готовилась еще до пропущенного гола и была призвана поберечь самого возрастного игрока англичан в преддверии кажущегося таким близким полуфинала. «Я никогда не чувствовал себя так хорошо», — говорил позже Чарльтон. «Я чувствовал, что могу бегать хоть весь день, несмотря на то, что мы играли в Лионе» на высоте в две с половиной тысячи метров. Немцы сравняли счет шесть минут спустя, благодаря голу у Визейлера, а победный мяч в дополнительное время забил Герт Мюллер. «Это была такая странная игра», сказал позже Алан Болл, полузащитник англичан. «Я никогда не участвовал в матче, где наша сборная так доминировала. Мы были настолько сильнее немцев, что уже не сомневались в победе». «Два ноль, понимаете? Я просто не верил своим глазам, насколько это было легко. А потом этот коварный удар Бауэра, который прошел между ног Банетти, и все изменилось. С позиции сильнейшей команды, которая играла лучше 75 минут, мы скатились до поражения. Это было просто ужасно. Ничего подобного не случалось со мной за всю мою карьеру». Для некоторых этот матч оказался выигран и проигран тренерами. Если Гельмут Чон вывел во втором тайме вингера Юргена Гробовский, который раз за разом прорывался к штрафной англичан по флангу и создавал опасные моменты один за другим, то Рэмзи одной заменой перечеркнул всю игру, не разобравшись в ситуации и увидя с поля своего лучшего игрока. «Я мысленно уже садился в самолет, чтобы улететь домой», «Но Рэмзи сделал тактическую ошибку, заменив Чарльтона», — говорил Беккенбауэр. «Рэмзи, известный тем, что никогда не признавал своих ошибок и не сожалел о своих действиях, и в этот раз не упустил случая отвести от себя все обвинения». «Я никогда не видел, чтобы Англия пропускала такие голы. Это были плохие удары. Ни одна команда, тем более такая, как наша, действующий чемпион мира», не может упускать преимущество в два мяча. Все это было нереально, просто какой-то сбой. Сборная Англии играла великолепно, в течение часа они были лучшими. Немцы вообще не вошли в игру. Если бы можно было начать все сначала, я бы ничего не изменил. И только одна вещь не подлежала обсуждению. Банетти не должен был пропускать после удара Беккембауэра, да и гол Зейлера был откровенно вратарским. Этой точки зрения придерживались все – от разъяренных болельщиков до журналистов, от игроков, дававших анонимные интервью, до тренеров. Банетти настолько сильно критиковали в прессе, что в какой-то момент его мать, не выдержав, написала открытое письмо в одну из газет с просьбой прекратить травлю ее сына. Он больше не сыграл за сборную ни одного матча. «На меня не должно влиять то, что произошло в Мексике», — говорил Бонетти тем летом. «Плохие матчи, хорошие матчи. Когда все заканчивается, я забываю о них. То же самое с этой игрой против сборной Германии. Я знаю, что многие упрекают меня в том, что я пропустил эти голы. Но как это должно влиять на меня сейчас? Мексика осталась в прошлом». Банетти выиграл Кубок Кубков с Челси в следующем году и ушел из футбола в 1979 устроившись работать почтальоном на острове Маллу. Некоторым показалась довольно странная и неожиданная болезнь Бэнкса, несмотря на то, что ее причина казалась очевидной. В том, что Бобби Мур был арестован по сфабрикованному обвинению в краже браслета из ювелирного магазина незадолго до начала чемпионата мира. В ночной вечеринке фанатов из Бразилии под окнами сборной Англии накануне решающего матча группового этапа при полном бездействии полиции и в третьесортной гостинице в Лионе. Не говоря уже о явно надуманной причине отказа в перелете, Многие видели заговор против действующих чемпионов мира. «Кто-то добрался до него», — говорил нападающий Питер Озгуд. «Мы все ели то же самое и принимали соляные таблетки, чтобы защитить свой желудок. Вот почему его отравление так сложно объяснить». Возможный отравитель не мог выбрать лучшие кандидатуры, если хотел, чтобы сборная Англии проиграла. Кен Джонс футбольный корреспондент «Дейли Mirror вспоминал. После игры я пошел искать Альфа и долго не мог найти его. Игроки толпились у бассейна, но никто не мог сказать, где он. Наконец я отыскал Рэмзи в его шале с множеством бутылок шампанского, заготовленных, чтобы праздновать победу в четвертьфинале. Я сказал Альфу, я не знаю, что сказать. Он спросил, хочешь выпить? Я ответил... — Да, пожалуйста. Он сказал, — Бери, наливай себе это чертово пойло. Потом посмотрел на меня и добавил, — Это должен был быть он. Из всех моих игроков, чтобы проиграть, они должны были выбрать его.